Все мельчайшие подробности его последней встречи с Эмилией оживали в памяти этого преданного человека, когда он шел по направлению к дому, миссис Осборн. Арка и статуя Ахиллеса были воздвигнуты уже после того, как он в последний раз был на Пикадилле. Сотни перемен произошли за это время. Взор и ум его смутно их отмечали. Добина бросила в дрожь, когда он зашагал от Бромптона по переулку, знакомому переулку, который вел к улице, где она жила. Выходит, она замуж или нет. Если он встретит ее вместе с мальчиком... Боже мой, что ему тогда делать? Он увидел какую-то женщину, шедшую ему навстречу с ребенком лет пяти. Уж не она ли это? Добин задрожал при одной мысли о такой возможности — Когда, наконец, он подошёл к дому, в котором жила Эмилия, он ухватился рукой за калитку и замер. Он слышал, как колотится у него сердце. «Да благословит её Бог, что бы ни случилось», — произнёс он про себя. «Эх, да что я! Может, она уже уехала отсюда!» И он вошёл в калитку. Окно гостиной, в которой обычно проводило время Эмилия, было открыто, но в комнате никого не было. Майору показалось, что он как будто узнаёт фортепиано и картину над ним, ту же, что и в былые дни, и волнение охватило его с новой силой. Медная дощечка с фамилией мистера Клепа по-прежнему красовалась на входной двери рядом с молотком, при помощи которого добины и возвестил о своём прибытии. Бойкая девушка лет шестнадцати, румяная, с блестящими глазами, вышла на стук и удивлённо взглянула на майора, прислонившегося к столбику крыльца. Он был бледен, как привидение, и едва мог пролепетать слова. «Здесь живёт миссис Осборн». С минуту девушка пристально смотрела на него, а затем, в свою очередь, побледнела и воскликнула. «Боже мой! Да это майор Добин!» Она радостно протянула ему обе руки. «Неужели вы меня не помните?» — сказала она. «Я называла вас майор Пряник». В ответ на это майор, я уверен, что он вел себя так впервые за всю свою жизнь, схватил девушку в объятия и расцеловал ее. Девушка взвизгнула, засмеялась, заплакала и, крича во весь голос «Ма! Па!» вызвала этих почтенных людей, которые уже наблюдали за майором и за парадной кухни и были до крайности изумлены, увидев в коридорчике свою дочь в объятиях какого-то высоченного человека в синем фраке и белых полотняных панталонах. «Я старый друг», — сказал он не без смущения. «Неужели вы не помните, миссис Клеп, каким вкусным печеньем вы, бывало, угощали меня за чаем? А вы, Клеп, узнаете меня? Я крестный Джорджа и только что вернулся из Индии!» Последовали сердечные рукопожатия. Миссис Клеп не помнила себя от радостного волнения. Сколько раз она в этом самом коридорчике молила Бога о помощи!